Вот так вот существует же передвижение ползком. Я же об этом не подумал. Но как при таком состоянии моих ног и моего тела и головы? Но прежде, чем двинуться дальше, одно слово о шорохах леса. Я хорошенько прислушивался, но не уловил ничего подобного. Но скорее с немалой долей желания капелькой воображения изредка такой далекий удар гонга. рок в лесу это подходит, его там ожидаешь, наш охотник, но гонг, даже куда ни шло, там-там не так меня поразил, но гонг, это прискорбно. Хоть я и хотел насладиться бы знаменитыми шорохами и преуспеть лишь в том, чтобы изредка слышать издалека какой-то гонг, в какой-то миг я мог надеяться лишь, что это всего-навсего мое сердце работает, еще бьется, но только на миг. потому как мое сердце не стучит. Шум, производимый этим старым насосом, надо скорее искать в гидравлике. Листья я тоже слушал, до того, как они опали со вниманием и понапрасну. Они безмолвствовали, неподвижные, жесткие, точно латунные, бьюсь об заклад, я это уже говорил. Вот вам и шорохи леса. Время от времени я приводил в движение Свой рожок сквозь материю кармана. Он издавал все более и более приглушенный звук. Я отцепил его от моего велосипеда. Когда, не знаю. А теперь давайте кончать. Растянувшись на земле ничком, пользуясь костылями, как багром, я бросал их перед собой в мелкие кустики. И когда чувствовал, что они прочно зацепились, подтягивался вперед на одних запястьях. Благонища была достаточно сильный несмотря на мою худосочность, хотя были распухшие и изуродованы, вероятно, какой-то разновидностью деформирующего артрита. Вот в нескольких словах, как я это проделал. Этот способ передвижения имеет перед остальными, я говорю о тех, которые сам испробовал, то преимущество, что когда захочется отдохнуть, останавливаешься и отдыхаешь без всяких проволочек, потому как стоя, Никакого отдыха. Сидя тоже. Есть люди, которые передвигаются, сидя даже на коленях, подтягиваясь вправо, влево, вперед, назад с помощью крюков. Но когда передвигаешься, как рептилия, остановка означает в тот же миг начало отдыха, и даже само движение есть своего рода отдых. Рядом с другими видами движения я говорю о тех, которые так измотали меня. И таким образом я и продвигался по лесу медленно. Но с известным постоянством, делая свои пятнадцать шагов в сутки, спокойно, не надрываясь, и даже на спине полз, вслепую забрасывая костыли позади себя в низкий кустарник, в моих полузакрытых глазах черный ответок неба, я шел к своей матушке и время от времени говорил «матушка», вероятно, чтобы подводлить себя. Я то и дело терял шляпу, шнурок давным-давно оборвался, до тех пор, пока... С досады не нахлобучил ее на свой череп с такой силой, что Большуш не мог ее снять. И если бы у меня были знакомые дамы, повстречая их, я был бы не в состоянии поприветствовать их должным образом. Но у меня никогда не выходил без головы, которая все еще работала, хотя и со скрипом, необходимость поворачивать, без конца поворачивать, и через каждые три-четыре подтягивания я менял курс, в силу чего Описывал есть не круг, то, по меньшей мере, многогранник. Каждый делает, что может, и я позволял себе надеяться, что продвигаюсь прямо вперед, несмотря ни на что, по прямой днем и ночью к моей матери. И день в самом деле настал, когда лес прекратился, и я увидел свет долины, точь в точь, как я предвидел, но я увидел его не вдалеке, дрожащим за строгими стволами, как я ожидал, а совершенно внезапно очутился в нем, открыл глаза и увидел, что дошел. И это, вероятно, объясняется тем, что уже в течение порядочного времени я открывал лишь глаза в исключительных случаях, и даже небольшие изменения направления делал наобум во тьме. Лес заканчивался канавой, не зная, по какой причине. и вот этой канавье постиг что со мной произошло вероятно как раз свалившись туда я и открыл глаза иначе с чего бы мне их открыть я глядел на равнину разметнувшуюся передо мною насколько хватал глаз нет нет не настолько насколько хватал глаз потому когда мой глаз привык к свету мне показалось что я вижу бледное вырисовывающеся на горизонте башни и колокольни города Но мне, естественно, ничто не позволяло предположить, что это мой город, до получения более подробных сведений. Равнина, правда, показалась мне знакомой, но в моем краю все равнины похожи одна на другую, и хули знаешь одну, знаешь их все. К тому же, был ли то мой город или нет, дышала ли где-то под этими дымами моя мать, или же она атмосферу в сотни миль от него». И эти вопросы были для человека в моем положении чудовищно праздными, хотя и представляли неоспоримый интерес в плане чистого познания. Ибо как мне ползти по этому громадному пространству, по росшему травой полю, где мои костыли тщетные скальпы зацепку? Может, катиться, а потом? Позволит мне разве катиться до самого дома моей матери? К счастью, в этом мучительном стечении обстоятельств который я смутно предвидел, не осознавая всей его горечи. Я услышал, как мне говорят, чтобы я не волновался, помощь на подходе, дословно. Эти слова, могу сказать, прозвучали в моих ушах и в моем рассудке громко и отчетливо, как «спасибо». Вообще-то того мальчишки, чей шарик я поднял, право не преувеличиваю почти. Не волнуйся, мол, лой, уже идут. В конце концов, надо, вероятно, изведать все, включая вспомоществование, чтобы составить полную картину возможностей планеты. Я кубарем скатился на дно канавы. Должно быть, стояла весна. Весеннее утро. Мне показалось, что я слышу птиц. Жаворонков, может быть. Как это получилось, что в лесу их не слышал и не видел? Тогда мне это совсем не казалось странным. А слышал ли я их на берегу моря? Чаек? Я не мог припомнить. Помнил только крастель В памяти мне возникли два путника, один с дубиной. Я про них позабыл. Я снова увидел овец. Впрочем, это я сейчас говорю. Я не волновался. Передо мною вновь предстали другие эпизоды моей жизни. Мне казалось, что то идет дождь, то светит солнце по очереди. Настоящая весенняя погода, у меня было желание вернуться в лес. Ох, не то чтобы... Это было настоящее желание. Молой мог остаться там, где он был. Глава вторая Полночь, пустякло, клещет дождь, я спокоен, все спит. Однако я встаю и направляюсь к своему письменному столу. У меня не спится. Моя лампа светит мягким ровным светом. Я ее отрегулировал. Ее хватит до утра. Я слышу Филина. Какой жуткий воинственный клич. Когда-то я слушал его безучастно. Мой сын спит. Пусть спит. Придет ночь, когда и он, будучи не в силах спать, сядет за свой рабочий стол. Я буду забыт. Мой отчет будет длинным, может быть, я его и не кончу. Меня зовут Муран, Жак, так меня называют. Я человек пропащий, мой сын тоже, он, должно быть, не подозревает об этом. Он, должно быть, считает, что стоит на пороге жизни, настоящей жизни. Ну, вообще-то, это правда. Его зовут Жак, как и меня, но никакой путаницы быть не может». Я вспоминаю день, когда я получил приказ заняться моллоем. Это было летом, в воскресенье. Я сидел в своем маленьком садике в плетеном кресле с черной закрытой книгой на коленях. Было, наверное, около одиннадцати, еще слишком рано, чтобы идти в церковь. Я вкушал воскресный отдых, немало сожалея о том, как его понимают в некоторых приходах, работать, даже играть. Воскресенье было не так уж непременно достойно порицания, по моему мнению. Все зависело от душевного состояния того, кто работает или играет, и от природы его работы, его игр, по моему мнению. Я с удовлетворением размышлял об этом, о том, что этот некоторый анархистский взгляд получал распространение даже среди духовенства, все более расположенного признать, что День, субботний, коль скоро человек ходит на мессу и платит десятину, может считаться таким же, как прочие в определенных отношениях.